Мой и почистите. Именно так, сэр. И, может быть, дадите виски содовый? Разумеется, сэр. Мне это будет очень, кстати. Медяк без пяти минут трезвенник. Так что коктейли мы до обеда не пили. И знаете, почему он не пьёт? Потому что девица, с которой он помалвлен, блин, неразумно толкает его к воздержанию от спиртного. И знаете, кто это девица? Моя двоюродная сестра Флоранс Крей. В самом деле, сэр, разумеется, я не рассчитывал, что он выпчед глаза и запрыгает под туару. Он сдержанно реагировал на любую новость, как бы с ног сшибать нана не было. Но я понял по тому, как изогнулась и поднялась на три миллиметра его бровь, что меня сообщение его заинтересовало. Его реплика в самом деле, сэр, несла что называется большую смысловую нагрузку.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 том, что Дживс всегда помогает мне выпутаться из недоразумений с прекрасным полом, и он знает всю подноготную про разнообразных женщин, которым время от времени едва не удается защитить меня под веннец, но ну, разумеется, мы с ним не обсуждаем их, обсуждать женщину, на наш взгляд, значит трепать ее имя, А трепать теми женщин не в правилах в остров, и дживсов тоже. Не поручил за Чарли смеет, а ну что и он не нарушает в отмотажении моральный кодекс. Подобные неписанные правила впитываются с молоком матей. Словом, я просто сообщил Дживсу, что Флорен заставил медика баллотироваться в парламент, и что мы будем агитировать за его избирателей и попросил его не жалеть сил, чтобы сформировать у них надлежащие мнения. Почти он ответил, "Да, сэр. слушаю, сэр. И понимаю, сэр".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 Однако в отношении комфорта, пожаловаться было нечто. Грохнувшись на мостовую, я ушиб мягкие места. Я почувствовал себя лучк, только что кумытый и почищенный снова в полном параде погрузился в глубокое кресло в курительной комнате. Потягивая виски с содовой, я вернулся к разговору о баллотировке медика, которая, естественно была темой дня. Вы думаете, он имеет шансы, Дживс? Он ответил не с нескандачка. А все взвесив, как будто решал вложения денег. Трудно сказать, сэр. Маркет натсбери как и многие другие провинциальные городки Англии, можно назвать чопорным. Там придает большое значение респектабельности. Медиак достаточно респектабелен. Вы правы, сэр. Но вам же известно, он человек с прошлым. Так мелкие грешки, однако, узная о них избирателей, он лишится их поддержки. Но ведь узнать им неоткуда... — Правда, он есть клубные книги? 11 страниц, сэр. Но вы уверяете, что ее содержание никогда не будет развёрнуто, никогда, сэр. На счёт мистера Уиншип, может быть, совершенно спокоен. От слов Дживса я вздохнул свободно. "Дживс", сказал я. "От ваших слов я вздохнул свободно. Вы же знаете, я всегда тревожусь из-за клубной книги. Её хранят под замком?" "В общем, нет, сэр.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 И последствия будут катастрофическими. В данный момент я не имею возможности узнать, кто именно соперник мистера Уиншипа, но я уверен, что он образец респектабельности, и что его прошлое можно без ущерба для него подвергнуть самому до расследованию. что за мрачность, Дживс? К чему мне